Глава 14. Мы разбивались, чтобы быть вместе. Мои осколки совпадают с твоими осколками, и то, что от нас осталось, стало больше, чем сумма того, чем мы были раньше. Из письма Дэниела Уорда. Иммуэль нашла Эзру у ворот, выходящих к восточным пастбищам. Он стоял рядом с тополем, под тенью которого немногим ранее читал книгу. Здоровой рукой он держал под узду высокого черного скакуна, а раненый сжимал влажную от крови тряпку, чтобы остановить кровотечение. «Почему так долго?» — недовольно поинтересовался он. Эммануэль заставила себя оторвать взгляд от его руки. «Твоя очаровательная госпожа перехватила меня в коридоре. Ей приспичило пообщаться». «Джудит?» «Да, Джудит!» — вдруг вспылила Эммануэль. «А что, всех уже и не упомнишь?» Эзра нахмурился. Он протянул ей здоровую руку и кивнул на телегу. «Залезай, отвезу тебя домой». Мануэль не сошла с места. «Что вас с ней связывает?» «Что?» «Тебя и Джудит! Что вас связывает?» «Ничего не связывает». Мануэль с трудом сдержалась, чтобы не скрестить руки на груди. Я видела, как вы целовались, и не было похоже, что это случилось в первый раз. Эзра крепче стиснул тряпку, и у него на скулах заходили желваки. Нет, не в первый, но в последний. И Мануэль знала, что ей пора прикусить язык и оставить в покое Эзеру со всеми его грехами. Но потом она вспомнила об этом странном, ухмыляющемся мужчине в коридоре и о выражении ужаса, застывшем на лице Джудит, когда та шла ему навстречу. Ярость переполнила ее, и слова вырвались наружу, прежде чем она успела себя остановить. «Зачем вообще было начинать? Девушек сжигали на кострах из-за меньшие грехи, чем те, что вы совершали вместе. Мой родной отец сгорел за меньшие преступления». Во всяком случае, у Эзры хватило совести устыдиться. Имануэль, ты знал, чем это грозит. Ты не мог не знать». «Знал, мы оба знали». Тогда зачем? Спросила она и указала на его руку. Зачем рисковать всем? Ты не поймешь. Наум и Мануэль невольно пришли мысли об отце. Она представила их тайные встречи с ее матерью, такие же, как встречи Эзры с Джудит. Она подумала обо всем, что они поставили на кон друг ради друга. Свое счастье, свою веру, любую маломальскую надежду на будущее. Ты прав! сухо отозвалась Эммануэль. «Мне никогда не понять, как люди могут сознательно причинять боль тем, кого якобы любят. Я не люблю Джудит, и она не любит меня. Это не любовь, это другое». Со стороны выглядело иначе. «Что ж, не всегда все обстоит так, как выглядит со стороны», протянул он устало. «Знаешь, Эммануэль, если ты искала историю о любви, утрате и разбитом сердце, взяла бы книгу из библиотеки. Между нами с Джудит не было ничего подобного. Тогда вообще, чего все это ради? Закроем эту тему. Он кивнул в сторону повозки. Поехали. Я пойду пешком. Нет, не пойдешь, — возразил Эзра и отвернулся, начиная запрягать коня в телегу. Он возился с пряжками, морщаясь каждый раз, когда приходилось орудовать раненой рукой. Слушай, я ответил на все твои вопросы, на какие только мог ответить. Я солгала отцу, чтобы провести тебя в библиотеку, нарушив по меньшей мере половину параграфов вифильских предписаний. Поэтому, если ты будешь так любезна и позволишь мне проводить тебя домой, я буду тебе за это очень признателен. Тебя устраивает такой вариант, или ты предпочтешь, чтобы я встал на колени?» Она обогнула его стороной. «Я предпочту пройтись пешком». «Черт тебя дери, мнуэль Она молниеносно развернулась к нему, глубоко взрыв землю каблуками. «Какие грязные выражения для сына пророка!» «Это грязный мир», — парировал он. «Именно поэтому я бы очень хотел, чтобы ты позволила мне проводить тебя домой». В высокой траве тихо подвывал ветер. И Мануэль снова скосила взгляд на руку Эзры. Тряпка в его кулаке почти насквозь пропиталась кровью, И хотя он сохранял невозмутимое выражение лица, Эммунель понимала, как ему должно быть больно. Еще бы с такой-то раной. И это не говоря уже о ранах куда более глубоких, невидимых ранах, которые нельзя залечить бинтами и мазями. «Дело в твоем отце?» — тихо спросила она. Эзра не смотрел на нее, но его пальцы крепче жали тряпку. «Залезай в телегу, солнце скоро сядет». «Ты не ответил на мой вопрос, а о вас с Джудит?» «И не собираюсь», — он похлопал ладонью по сиденью. «Лезь, быстрее». «Ответьте, я подумаю». Эзра плотно сжал челюсти, и на долю секунды Эммануэль подумалась, что они оба так и останутся стоять там, как вкопанные, пока на смену ночи не придет рассвет и у них не отнимутся ноги. Однако, к ее удивлению, Эзра сдался первым. Люди совершают глупые и безрассудные поступки, когда отчаянно пытаются убежать от себя. Он вздохнул и повесил голову. Как бы некрасиво это ни звучало, правда иногда такова. С минуту Эммануэль молча изучала его, а потом забралась в повозку. Какое-то время они ехали в тишине. Пока миновали святые земли, закат растворился в ночи, а между деревьями протянулись тени. На подъезде к Перелесью Эммануэль достал из кармана сумки рулон бинтов. Поддавшись на уговоры, Эзра позволил ей взять его руку и убрать тряпку с раны. Порез выглядел жутко и был таким глубоким, что требовались швы, но Эммануэль постаралась наложить бинты потуже, очень стараясь остановить кровотечение. Ухаживая за раной, она думала об иронии судьбы – Каких-то несколько недель назад она и сама залечивала похожую рану. Возможно, у них с Эзрой было больше общего, чем ей казалось. Не в этом ли крылась причина дружбы, которая, как ей казалось, зарождалась между ними? В их общей боли. Холодный, пронизывающий ветер налетел с севера и пронесся по кронам деревьев. Конь, встрепенувшись, дернулся в сторону, и Эзре пришлось натянуть поводья и успокаивать животное, перекрикивая рев ветра. Мануэль повела плечами и вцепилась в край сиденья. Эзра, не отрывая глаз от далекой темноты, убрал одну руку с поводьев и потянулся в кузов повозки, извлекая оттуда одеяло. «Держи». «Спасибо», — Отозвалась она, по плечи кутаясь в одеяло. «Не стоит благодарности». «И все-таки». Дорога до Перелесья заворачивала на восток, пересекая самое сердце Вифиля. Когда они в очередной раз приблизились к опушке темного леса, чары этого места как будто окрепли. Эммануэль задумалась, возможно ли, что отцовая сила взывает к Эзре так же, как взывает к ней лес, и в то же время, как ее тянет к тьме, его тянет к свету. Эзра взглянул на нее краешком глаза. «Что такое?» Она вспыхнула, смущенная тем, что он заметил ее пристальный взгляд. «Да ничего, просто... Короче, мне стало интересно». Он усмехнулся, явно забавляясь ее лепетом. «Рассказывай. Ты всегда чувствовал, что пророчество — твое призвание». Эзра отрицательно покачал головой. «Я никогда не хотел быть преемником. Я хотел путешествовать, хотел покинуть пределы города». «Но зачем?» «Потому что мир не заканчивается одним вифилем». Дикие леса не бесконечны, за ними есть жизнь, непременно должна быть. Ты имеешь в виду языческие города? Можно и так их назвать. Но до того, как Форд построил стену, эти языческие города были нашими союзниками. Но это было много веков назад. «Знаю», — сказал Эзра, не сводя глаз с горизонта. «Поэтому я и хотел уехать, разобраться в том, что случилось, выяснить, одни ли мы здесь». Она непонимающе нахмурилась. На правах преемника Эзра был одним из немногих Вифилин, кому дозволялось открывать священные врата и пропускать через них людей. По всему выходило, что если бы он действительно хотел покинуть вифиль, то давно бы уже это сделал. «Почему ты не можешь просто взять и уйти?» Вместо ответа Эзра вынул из кармана кинжал. Мануэль отметила, что он еще не почистил лезвие, и то до сих пор было покрыто его запекшейся кровью. «Мне было сказано, что мое место здесь». Они снова замолчали. Когда они въехали в Перелесье, повозка, гремя колесами, покатилась по выбоинам и лужам крови. В непроглядной темноте не было видно низги, однако Эммануэль слышала тихое шуршание ветра в ветвях западного леса. «Завтра можем подняться на соборную колокольню». заявил Эзра, нарушая молчание. «Во второй половине дня у меня встреча с апостолами, но утром я свободен». Это предложение удивило ее не только своей дерзостью, но и тем, что оно вообще прозвучало. Когда Эзра вскользь упомянул, что сводит ее на колокольню, Эммануэль ни на секунду даже в голову не пришло, что он собирался выполнить это обещание. И все же, как бы не заинтриговало ее это приглашение, она отрицательно покачала головой. Я не могу. У тебя другие планы? – спросил Эзра, и у Эмануэль возникло странное ощущение, что за этим вопросом крылось что-то другое, что-то важное, хотя она и не могла точно сказать, что именно. Я иду в темный лес. Как только признание вырвалось из нее, она задалась вопросом, что побудило ее сказать правду. Наверное, какая-то крохотная и безвольная частичка Эмануэль хотела произвести на Эзра впечатление. И она презирала себя за это. Но, к ее удивлению, Эзра отреагировал на ее откровение относительно ровно. «Я думал, ты боишься леса». «Да, боюсь, как боялся бы любой здравомыслящий человек», — ответила Эммануэль. И хотя это было правдой, она пришла к осознанию, что страх не являлся достаточным оправданием, чтобы не делать того, что сделать необходимо. Для Эммануэль, которая никогда не отличалась особой смелостью, это была странная мысль. Но за дни, прошедшие с начала кровавого бедствия, она начала по-своему набираться храбрости. Ей нравилось это чувство. «Есть вещи, которые должны быть сделаны, несмотря на то, пугают они меня или нет». Эзра придвинулся к ней ближе, чуть запрокинув голову, и она видела по глазам, что он пытается разгадать ее, вытащить из нее правду. Что могло понадобиться такой девушке, как ты, в ведьмином лесу?» Лгать ему Иммануэль не видела смысла. «Я хочу остановить кровь», — просто сказала она. «И мне кажется, я знаю, как это сделать». Мануэль ожидала, что он рассмеется, обратит ее слова в шутку, но ничего подобного не произошло. «Встретимся на рассвете у колодца». Настала ее очередь удивляться. «Ты со мной никуда не пойдешь». «Еще как пойду», — ответил Эзра, как будто речь шла об уже давно решенном деле. «Ни за что не позволю тебе идти в темный лес в одиночку». «Но мужчинам опасно ходить по лесу», — сказала Эммануэль, припоминая байки, которые рассказывала ей в детстве Марта в предостережении о лесе и о живущем там зле. И она не раз упоминала, что в темные дни мужчины, осмелившиеся войти в лес, нередко возвращались оттуда, попав под чары лесного ковина и начисто лишившись рассудка. «Досужие суеверия!» — отмахнулся Эзра. Когда-то Эммануэли сама так думала, но это было до ее встречи с лесными ведьмами. Но теперь она знала, что темный лес стоил в себе реальные опасности, и хотя она была готова рискнуть собственной жизнью, чтобы остановить бедствие, ей уже начатое, она отказывалась рисковать еще и жизнью Эзры, Это слишком опасно, поверь мне. К тому же ты человек церкви, а лес особенно враждебен к вашей братье. Он закатил глаза. Это ложь, придуманная язычниками в древние времена, чтобы не подпускать вифильских солдат к своим границам. Неправда. То, что ты не видел ужасов темного леса своими глазами, не значит, что они выдумка. Этот лес опасен, и если твоя жизнь тебе дорога, то лучше держись от него подальше. Эзра собирался ей ответить, но тут конь громко заржал, и повозка так сильно накренилась вправо, что Эммануэль точно свалилась бы на земь, если бы Эзра не подхватил ее за талию. Впереди, посередине дороги, стояла собака. Огромное облезлое создание рычало, а в его глазах отражался свет фонарей, покачивавшихся на повозке. Собака клацнула на коня зубами, из ее пасти сочилась кровавая пена. Эзра передал воже Иммануэль. «Подержи их и не двигайся с места». «Но твоя рука...» «Я в порядке». Он повернулся к кузову повозки и достал из подвора сена ружье. «Ты жене? «У нее бешенство», — бросил он, спрыгивая с повозки. Вскинув ружье, он двинулся к собаке. Та зарычала при его приближении, низко прижимаясь к земле. Лошадь сбрыкнула, и Эммануэль дернула за поводья с такой силой, что чуть не ободрала ладони. Эзра приложил ружье к плечу. Пёс бросился на него. Темноту расколол хлопок пули, вырвавшейся из ствола. Собака пошатнулась на подкосившихся лапах и замертво рухнула на дорогу. Горло Эммануэль подступило горечь, но она подавила тошноту, когда Эзра вернулся на свое место, и прислонил ружье к скамье. Он забрал поводья из ее дрожащих рук и дважды ими щелкнул, подгоняя лошадь, пока окровавленный труп собаки не остался позади. Ни он, ни Мануэль не произнесли ни слова. Еще через несколько минут их повозка проехала поворот и покатила по длинной ухабистой дороге, которая вела к землям Муров. Вдали замаячили огни ее дома, виднеясь сквозь колышущийся пырей. Когда они подъехали, Эзра сказал, «Ну так что, утром? На рассвете?» И Мануэль пробормотала какое-то ругательство себе под нос, но уступила, понимая, что спорить тут бесполезно. «Будь на месте до восхода солнца и винтовку свою захвати. Она может тебе пригодиться». Эзра с самодовольным видом щелкнул поводьями. «Встретимся у колодца». Эммануэль кивнула. Но тут она кое-что вспомнила. «Зачем твоему отцу понадобились имена?» «Что?» «В обители пророк попросил тебя собрать имена всех женщин и девушек в Вифиле. Для чего?» Эзра не без колебаний ответил. «Говорят, что проклятие может исходить только из уст женщины, из уст ведьмы». «Проклятие! Вот оно что!» «Значит, правда вышла наружу!» «Так он считает, что это проклятие?» «Ну уж точно не благословение», — сказал Эзра. «Как еще это можно назвать?» Эммануэль снова подумала про собор, про витраж, изображавший сожжение и истребление легионов матери, про девушку с кляпом во рту, закованную в колодке на рынке, про толпы зевак и пылающие костры, про Лию, недвижимо лежащую на алтаре, кровь, затекающую ей в уши, и клинок, поднесенный к лбу, про юных девушек, которых выдавали замуж за мужчин, газившихся им в дедушке, про голодающих попрошаек с окраин, ждущих подаяние у обочины, про взгляд пророка, который ощупывал ее, задерживаясь там, где не должен был. И Мануэль ответила на вопрос Эзры глухим шепотом. «Наказание!»